Король всюду искал себе союзников для этой войны, заключил союз с шведским королем против Москвы, получал помощь от бранденбургского курфирста, нанимал отряды немцев в Германии, а брат его Крестов, воевода Седмиградский, прислал ему венгерские дружины. Он посылал богатые дары крымскому хану, чтобы удержать татар от нападения на Польшу и обратить их на Москву. Кроме того, чтобы угодить верховному повелителю хана, турецкому султану, он по его требованию вероловным велел казнить подкову. Этот подкова, прозванный так за силу своей руки, которая ломала подкову, родом валах, с толпой запорожских казаков выгнал из Молдавии воеводу Петрила и сел на его место, но, угрожаемый турками, венграми и поляками, сам отдался в руки польского короля. Чтобы удержать днепровских казаков от нападений на татарские и турецкие владения, Баторий дал им более правильное восковое устройство и воспользовался их силами также для войны с Москвой. На Варшавском сейме зимой 1578 года установлена была особая подать для войны с Москвой — по злотому сланы земли. На те же военные расходы король сократил издержки собственного двора и делал займы, где только мог. Названный Варшавский сейм, на котором решено было воевать с Москвой, известен еще в истории польских учреждений основанием двух высших судебных инстанций и трибуналов из выборных шляхтой судей — в Петрокове для Великой Польши и в Люблине для Малой. Обширные приготовления к войне с Москвой приходили уже к концу, и военное счастье в Ливонии уже повернулось на сторону поляков и их союзников-шведов, когда московские послы Карпов и Головин прибыли в Краков для подтверждения только что заключенного перемирия. Но Баторий теперь уже не скрывал своих намерений, и после разных препирательств о титулах и церемониях посольство ни с чем было отпущено назад». Дорогой его намеренно задержали, чтобы еще выиграть более времени. Летом 1579 года царь отправился в Новгород, имея в виду приготовить отпор Баторию, ибо он уже знал о приготовлениях польского короля. Тут же в Новгороде к нему явились Карпов и Головин и донесли, что Баторий идет на московское государство, что войско его состоит главным образом из наемных отрядов, а польские и литовские шляхты с ним немного — Что король хочет идти на Смоленск или Полоцк, но вельможи литовские не желают иметь войну на своих границах и уговаривают короля идти или послать войско в Ливонию. Послы прибавляли, будто шляхта польская и литовская недовольна выбором Стефана Батория и более всего желает иметь у себя на престоле московского царевича. В этом случае послы, очевидно, придавали излишнее значение и таким толком, которые может быть, велись с ними не без задних мыслей. Вслед затем от польского короля пришло письмо, в котором приводились разные обвинения против Москвы и объявлялась война. На военных советах у короля происходили оживленные споры о том, куда направить поход. Большинство вельмож действительно предлагало идти в Ливонию, чтобы выгнать оттуда русских, а затем осадить Псков, который представлял войску будто бы легкую и богатую добычу. Но Батори владел замечательным талантом политика и полководца — Он указывал на страшное опустошение Ливонии, на многочисленность в ней крепостей и на ее отдаленность. Двинувшись в нее, пришлось бы оставить без прикрытия предела Литвы. Король предполагал идти на Полоцк. Этот город для москвитян служит ключом, равный и к Ливонии, и к Литве. Он господствует над судоходным путем по двине к Риге, следовательно, взятием его будут обеспечены важнейшие выгоды для последующих военных действий. И действительно, в августе месяце Баторий подошел к Полоцку и осадил его. Царь не ожидал всего движения. Он думал, что главным театром войны будет все та же Ливония, а потому в Полоцке оказалось войско недостаточно для обороны обширного пространства, которое занимал большой город и два замка, при нем называемые Стрелецким и Острогом. Здесь начальствовали князья Телятевский и Щербатов, воеводой Волынским и Дьяком Жевским. Неприятели повели приступы сначала на самую слабую часть укреплений, то есть на большой город. Гарнизоны жители сами сожгли город, удалились в замки и там продолжали мужественно обороняться. Наступившая ненастная погода затрудняла действия неприятелей и добывание свистных припасов. Но ни сам царь, ни посланные им на помощь Полоцку воеводы Борис Шейн и Федор Шереметьев не воспользовались обстоятельствами и не предприняли никаких решительных действий. Означенные воеводы, увидав, что дороги к полоску заняты королевскими отрядами, ушли в ближнюю крепость Сокол. Наконец Баторий сделал решительный приступ, во время которого венгры успели зажечь стены Стрелецкой крепости. Несмотря на то, что дым и зарево пожара были видны из Сокола, младушные воеводы не пришли оттуда на помощь. Два дня продолжался пожар, и шли отчаянные приступы, на которых особенно отличилась венгерская пехота». Наконец, мужественное сопротивление осажденных было сломлено. Стрельцы сдали город с условием свободного выхода.